про маленькую кнопочку. Обычно на стартовом занятии по творческому письму creative writing преподаватель говорит примерно следующее. Писатель это человек, которому, во-первых, есть что рассказать, а во-вторых, который умеет рассказывать. Первая позиция тут неверная и может ввести в заблуждение. На самом деле, каждому человеку есть что рассказать. Потому что всякая жизнь уникальна. И если вы абсолютно честно, со всей откровенностью поведаете миру о своём личном опыте, о том, как вы терпели прочь стрелы яростного рока или душою грешной возносились до пламенеющих небес, получится ценная книга. Я, например, очень люблю читать личные дневники неизвестных людей, проживших так называемую обычную жизнь. Как будто жизнь когда-нибудь бывает обычной. А уж если в судьбе человека происходили какие-то интересные широкой публике события, повествование о них практически обречено на успех. Даже не рассказывать не обязательно. Почитать, например, один из главных мировых лонгселлеров История гальской войны автора Г. Ю. Цезаря. Правильная формулировка, на мой взгляд, должна звучать так: писатель человек, способный мысленно перевоплощаться в других людей. Это, я полагаю, врождённое качество. Научить ему нельзя. Я в всяком случае не взялся бы. Устройство кнопки, которое поначалу включается и выключается непроизвольно, мне неизвестно. Но я очень хорошо помню, что в раннем детстве она уже работала, и ужасно меня занимало: вдруг щёлкнет что-то, и загорается странный свет, и ты отчётливо видишь то, чего на самом деле нет. Со временем я научился включать кнопку сам. Смотришь на какого-нибудь приятеля по детскому саду и пытаешься представить, а каково это быть Вовкой Ивановым. Все имена подлинные. Каково это каждый день любоваться в зеркало на свои оттопыренные уши. И вдруг видишь себя в зеркале ты Вовка Иванов. Потом, усложняя задачу, я представлял себя конопатой Танькой. Не помню фамилию, только лицо. И это был первый опыт сочинения хоррора, потому что жизнь девочки показалась мне ужасным ужасом. Помню я и первую творческую неудачу. Попробовал представить себя воспитательницей Дари Михайльной, и ничего не вышло. Не хватило информации. Я тогда ещё не знал, что всякая книга начинается со сбора материалов. Моя увлекательная игра была тайной от всех. Мне никогда не было скучно наедине с собой. Я придумывал приключения. Сначала свои собственные, потом каких-нибудь вымышленных персонажей. Иногда разворачивающиеся в воображении истории растягивались на месяцы. Эта секретная жизнь была захватывающей, но я никому о ней не рассказывал. Не из скрытности, просто я был уверен, что никому, кроме меня, это не интересно. Я становился старше, и намного узнавал жизнь и людей. Истории становились сложнее, но сериал всё не заканчивался. Никогда я учился в школе, ни в университете, ни во взрослой жизни. У меня и сейчас одно из любимых развлечений посмотреть на какого-нибудь человека, скажем, в метро, нажать кнопочку и вдруг оказаться в другом теле, в другой жизни. Художная литература, она вообще про это. Про то, чтобы читая книгу, на время стать другим человеком. никакие иные виды искусства вам такой возможности не дадут. Смотря фильм Война и мир, вы видите актёров, играющих роли Пьера Безухова или Наташи Ростовой, чьё творение вы сами на время в них превращаетесь. Если вам хочется узнать, каково это быть не собой, а кем-то другим, значит, кнопочка у вас есть. А сюжете не беспокойтесь. Во-первых, достаточно стать другим человеком, и у него сразу начнётся собственная жизнь. А во-вторых, движением этой жизни можно в определённых пределах управлять. Построение фабулы имеет свои законы, и им-то как раз научить не трудно. Экспозиция, завязка, кульминация, развязка, финальный удар. В длинном произведении необходимо следить за чередованием вдохов и выдохов, чтобы читатель не заскучал. Ну и не захлебнулся от перебора событий. Этим премудростям учат на всех писательских курсах. Э за исключением, может быть, финального туше, финального удара, которому я посвящу одно из занятий.